Глава 18. Я сидел на крылечке и бросал камешки вниз. Они в припрыжку летели по тропинке, а я думал: Три месяца отучал себя от этой бесполезной привычки, и вот: сначала Велла со своим рыцарством, потом Лариотис с магическим зрением, и вот он, опять я запутавшийся, сомневающийся, ни в чем не уверенный. Бракосочетание Зована и Талли окончилось быстро. Когда они целовались, я тихо вышел и уселся на крыльце, чувствуя полное опустошение. Зована я ненавидел, он был надменным подонком. Ему бы по всем правилам сюжета строения обделаться по самые уши и остаться ни с чем, А он женится по любви на красивой девушке. Он будет сражаться со своими родителями за этот брак. Он хороший. А я... сижу на крыльце и бросаюсь камнями. Талли. Она ведь меня любила. Она меня так любила, что всю жизнь изгадила. Не только мне, кстати. И что... Талена из рода Кенса. Что ж эта мать ее так за любовь, если трех месяцев хватило, чтобы выйти замуж за другого? Да, знаю, знаю, она моя как бы сестра и ни о каких браках между нами и речи быть не может. Но я даже не об этом. Я о том, что вокруг меня у всех все получается, складывается, упаковывается в красивую коробочку, а я... Я сижу, блин, и швыряюсь камнями с крылечка. Даже ямы и Тавреси, уверен, не потеряют друг друга. ямусу всего-то надо проявить немного твердости и объяснить маме, на чем он вращает ее бесценное мнение. Да, им будет трудно, но потом они все равно будут счастливы, а я так и останусь сидеть на крылечке, швыряясь камнями. Три месяца у меня была цель. Три месяца я себя готовил к войне. А что в итоге? Сначала Авелла превратила мое решение записаться на турнир в фарс. Потом нация стала убивать моих убийц. Да мне хоть что-то будет позволено сделать, а? Хоть чего-то добиться, вот так, чтоб самому! Или это крылечко мой предел? Скрипнула дверь. Я с размаху запулил последний камень, тот звонко отскочил от дорожки и улетел в неизвестном направлении. «Тали передает спасибо», — услышал я голос Зована за спиной. «Угу, я тебе тоже от души благодарен». «Угу». Зован помолчал. «Тебя ведь за мной прислали». «Угу», — не стал оригинальничать я. Но потом все же не удержался. Я не тороплюсь, можете по-быстрому брачную ночь отрепетировать. Зован вдруг присел на корточки рядом со мной. Смотрел куда-то вдаль, но явно собирался изречь что-то киношно-философское на тему «Когда-то я был таким же, как ты, и мне очень помог один офигенный дезодорант-антиперспирант». Тошнит от таких сцен. — Хоть я их и не видел уже лет примерно тысячу, судя по ощущениям. — Ты злишься, потому что на самом деле она тебе не сестра, — сказал Зован, и я вздохнул с облегчением. Все-таки он тупой, слова огню. — Но она ведь тебе столько шансов давала, а ты все выпендривался. Рано или поздно все заканчивается, Мортогар. Для кого-то заканчивается. «Для кого-то начина «Так». Я встал и сверху вниз посмотрел на Зована. «Не хотите трахаться? Не надо. Тогда вставай и пошли в академию. Надеюсь, перед тем, как нас с тобой одновременно убьют, я успею увидеть, как у твоего папаши от злости трескается пенсне». «Я б тоже посмотрел». Фыркнул Зован и встал. «Пошли. Тебя, кстати, Кадис еще в морду не бил? Ну...» «Чистое везение! Сейчас он это исправит!» Слова Зована оказались пророческими. Кадос, жених Авеллы, веселый и жизнерадостный парень, встретил меня у кабинета ректора, который пока занимал милый Рим. Веселье и жизнерадостности в Кадосе не осталось, не наделся. Он как-то сразу размахнулся и попытался ударить. А я еще даже не решил, стоит ли драться или лучше принять удар, который я, сказать по правде, заслужил. Э, — спокойно! — Зован перехватил руку Кадеса. — Раньше надо было, а сейчас его культурно поимеют, в официальном порядке. — Сволочь! — зашипел Кадес, пытаясь вырваться. — Мразь! Змея! Да отпусти ты меня! «Этот безродный ублюдок не только соблазнил мою невесту, он ее еще и побил, и она все равно по нему с ума сходит!» «Она дура», — доверительно сказал Зован. «Когда-нибудь ты ему спасибо скажешь». «Дуэль!» — зарал Кадес. «Я вызываю тебя на дуэль, Мортегар!» «О как! Дуэль — это что-то новенькое. И как это будет выглядеть?» — Пистолетов нет. Дуэли на луках или арбалетах вообще бывали? — Честно, не знаю. Да и не видал я тут ни луков, ни арбалетов пока что. — Поединок на мечах? Блин, ну тогда я его точно убью, и мне его рот еще мстить затеет. Может, магическая дуэль? Я нервно хихикнул, представив, как мы с Кадасом швыряемся друг в друга камнями с рунами. От моей усмешки Кадес побагровел, но тут у кабинета появился Лариотис и многое расставил по местам. «Дуэль, господин Кадес, возможно, только между двумя обычными магами», — сказал он, оттирая меня плечом в сторону. «Рыцари с простыми магами в дуэли не вступают, но могут шарахнуть мечом за назойливость и назвать это защитой чести. Или жизни, как больше понравится». Если желаете как-то отыграться за свою честь, рекомендую вступить в орден и вызвать мортигара на поединок. Однако вашу предыдущую попытку я помню очень хорошо, и если с тех пор вы ничего в себе кардинально не улучшили, смысла дергаться нет. Что же до леди Авеллы, то, возможно, она еще не рассказала всех нюансов. Она теперь рыцарь. Этим объясняются все ее побои, которые лишь делают ей честь. А кроме того, она теперь сестра Ордена, и вступать в брак с обычным магом может лишь по разрешению главы Ордена, а разрешение такое выдается о -о очень редко. «Ты чего тут?» — спросил я, почувствовав, как сломался и паник Неприятное было чувство. Я от ордена буду контролировать процесс в отношении тебя и Авеллы. Лариотис совершенно не выглядел восхищенным этой миссией. Круто, значит нас там как минимум не убьют. Улыбнулся я. Ну почему? Могут. Я, например, могу. Успокоил меня Лариотис и положил руку на стену. Печать на руке, ровно на стене и проход открыт. Мы вошли в кабинет. Я, Лариотис. Зован и Кадес. Внутри было больше народу, чем я ожидал, и чувствовалось, что будет вдвойне весело. Во главе стола сидел грустный и уставший Милей Рим. По левую руку от него расположилась самая суть рода Кенса — Торлинис, Акади и Авелла. А по правую руку сидели внезапно госпожа Кала с сыном. Пришла, видимо, в себя после куропаток. «Так...» Та — произнес Торлинис, поднимаясь. Но его прервал мягкий голос госпожи Акади. «Сынок, я вижу кольцо у тебя на пальце. Прими мои искренние поздравления. Полагаю, это прекрасная девушка, и я с нетерпением жду возможности с ней познакомиться». Торлинис поперхнулся воздухом и долго кашлял, даже покраснел от удушья. И ничто на свете меня бы не убедило в том, что руку к этому не приложила госпожа Акади. Да, вот эту самую правую руку, затянутую в белую перчатку, скрывающую печать воздуха.